В то же самое время по своей спальне в доме на улице Важарар прогуливался Раден. То быстрая, то медленная походка иезуита выдавала его волнение. Он разговаривал сам с собой, чем пугал своих слуг. «Что касается Рима, я спокоен. На отречение согласие есть. Наш генерал за меня». «А что вы думаете, господин Роден, по поводу сомнений, возбужденных кардиналом Малипьери? На них времени отозвались. А что вы думаете по поводу переписки аббата де Гриньи с Малипьери? Она все-таки меня тревожит. Перехватить ничего из нее не удалось. Впрочем, все равно...» Этот вояка осужден, с ним покончено, и ждать исполнения приговора недолго. Бледные губы Родена искривились в улыбку, придававшую его лицу дьявольское выражение. Третьего дня происходили похороны филантропа, друга ремесленников, господина Франсуа Горди. А как же господин Роден! «Ну, положим, у меня его дарственное. <свы> да да «Да-да-да-да, кто же остался у вас, господин Роден?» «Осталась рыжая и ее мулат» «Сегодня 27 мая» «Господин Раден 1 июня не за горами» «А эти влюбленные скворцы кажутся неуязвимыми» Княгиня думала, что нашла отличную зацепку. Я разделял ее мнение. Не получилось. А жаль, мысль была хорошая, господин Роден. Роден ходил по комнате все быстрее и быстрее. Он вспомнил о старухе по прозвищу Дела Сент-Коломб, за которой ухаживает Жак Дюмулен, и чье состояние аббат Карбине собирается загрести в пользу Общества Иисуса. Да, да, да. Так-так-так-так, Сент-Коломб. Так, так. Отвратительная колдунья и красавица Адрена де Кардавиль. Нечего сказать. Они подходят друг к другу как седло корови или ожерелье рыбе. Нет, нет, нет, нет, нет. Тут никакого толку не будет.